Глава 10. Чувство общности, смысл и комплекс неполноценности. Мы видели, что социальная неприспособленность вызывается социальными последствиями чувства неполноценности и стремлением к превосходству. Термины комплекс неполноценности и комплекс превосходства выражают уже имеющийся в наличии результат неприспособленности. Они не заложены в генах, их нет в крови. Они не передаются с молоком матери, они возникают в ходе взаимодействия индивида и его социальной среды. Так почему эти комплексы возникают не у всех? Чувство неполноценности, стремление к успеху и превосходству заложено в каждом. Это составляет саму жизнь психики. Причина, по которой не у всех людей развиваются комплексы, заключается в том, что их чувство неполноценности и превосходства обуzdвывается неким психологическим механизмом, направляющим его в социально полезное русло. Запускает этот механизм социальный интерес, мужество и социальная разумность или логика здравого смысла. Рассмотрим, как работает или не работает данный механизм. Пока чувство неполноценности не слишком явно, мы знаем, что ребёнок будет стремиться быть достойным и полезным в жизни. Такой ребёнок, добиваясь своей цели, не забывает и про других. Ощущение, что ты не один, как и социальная приспособленность, правильная и нормальная награда. И в некотором роде почти невозможно найти человека, неважно, ребёнок это или взрослый, у кого стремление к превосходству не привело бы к такому развитию. Мы не встретим человека, который мог бы искренне сказать: "Другие люди меня не интересуют". Он может себя так вести, вести так, словно его не интересует этот мир, но он не сможет себя оправдать. А утверждать он, скорее всего, будет обратное, чтобы скрыть отсутствие социальной приспособленности. Это немое свидетельство универсальности чувства принадлежности к обществу. Тем не менее, неприспособленность существует. Можно изучать её происхождение, анализируя пограничные случаи. случаи, когда комплекс неполноценности присутствует, но из-за благоприятной окружающей среды явно не выражается. В такой ситуации комплекс скрывается или, по крайней мере, видна тенденция к его сокрытию. Соответственно, если человек не сталкивается с трудностями, может казаться, что он всем доволен, но присмотревшись, мы увидим, как он на самом деле выражает, если не словами или взглядами, то по крайней мере, установками свою чувство неполноценности. Это и есть комплекс неполноценности, который является результатом гипертрофированного чувства неполноценности. Люди, страдающие от этого комплекса, всегда ищут облегчения от бремени, которое сами на себя взвалили, через эгоцентризм. Довольно интересно наблюдать, как одни люди скрывают свой комплекс неполноценности, а другие признаются: "Я страдаю комплексом неполноценности". Признание приводит этих людей в восторг. Они чувствуют себя лучше других, потому что они признались, а другие нет. Они говорят себе: "Я честен и не лгу о причине своих страданий". Но признаваясь в комплексе неполноценности, они намекают на некие трудности в жизни или какие-то обстоятельства, которые спровоцировали такую ситуацию. Они могут упомянуть родителей или семью, недостаточный уровень образования, Или какой-то несчастный случай, сказать, что их ограничивали, подавляли или что-то в этом роде, комплекс неполноценности часто может скрываться за комплексом превосходства, который служит некой компенсацией. Такие люди высокомерны, бесцеремонны, тщеславны и чванливы. Для них внешнее проявление важнее поступков. В детстве у человека этого типа можно обнаружить некоторый страх перед сценой. что впоследствии используется для оправдания всех его неудач. Он говорит: "Если бы я не боялся сцены, я бы тогда смог всё". Предложения, которые начинаются с "если", обычно скрывают комплекс неполноценности. На комплекс неполноценности могут указывать и такие черты, как cowardство, осторожность, идентичность, избегание серьёзных жизненных проблем, желание подобрать себе узкое поле деятельности, регулируемое большим количеством принципов и правил. Также признаком комплекса неполноценности является постоянная опора на трость. Такой человек не доверяет себе, и мы обнаружим у него весьма странные интересы. Он всё время занят мелочами, собирает, например, газеты или рекламные объявления. Такие люди так тратят своё время, а ещё они постоянно извиняются. Они постоянно упражняются в чём-то бесполезном. И это, если продолжается в течение длительного времени, приводит к неврозо навязчивости. Комплекс неполноценности обычно скрывается во всех трудных детях, независимо от того, какие проблемы видны на поверхности. Например, если человек ленив, это значит, что он избегает решения важных жизненных задач, что указывает на наличие комплекса. Если ворует, значит пользуется незащищённостью или отсутствием другого человека. Врёт Значит, не имеет мужества сказать правду. В основе всех этих проявлений у детей лежит комплекс неполноценности. Невроз это развившаяся форма комплекса неполноценности. Чего только не может делать человек, страдающий неврозом страха? Он может всё время хотеть, чтобы его кто-нибудь сопровождал. И если получается, значит, он добивается своей цели. Люди вокруг его поддерживают, а он вынуждает их заниматься собой. Здесь наблюдается переход от комплекса неполноценности к комплексу превосходства. Люди должны ему служить. Заставляя их служить, невротик над ними возвышается. Схожая эволюция прослеживается и в случае душевнобольных. Столкнувшись с трудностями из-за своего курса на изоляцию, порождённого комплексом неполноценности, они добиваются успеха в нереальном мире, воображая себе великими людьми. Во всех этих случаях, когда уже развиваются комплексы, неспособность функционировать в социально приемлемом русле и приносить пользу возникает из-за отсутствия у человека мужества. Именно отсутствие мужества мешает ему следовать принятому в обществе курсу. Рука об руку с недостатком мужества, в качестве сопровождения, идёт неспособность понять необходимость и целесообразность такого курса. Всё это наиболее ярко проявляется в поведении преступников, которые представляют собой образцовые случаи комплексов неполноценности. Преступники трусливы и глупы. Их трусость и социальная глупость неотделимы друг от друга, как две части одной и той же склонности. Похожим способом можно проанализировать и употребление алкоголя. Пьяница ищет утешения, хочет забыть про свои проблемы, а ещё он достаточно труслив. чтобы довольствоваться утешением, которое можно получить, делая что-то полезное. Идеология и интеллектуальное мировоззрение таких людей резко отличается от общепринятого здравого смысла, который сопровождает смелые установки нормальных людей. Преступники, например, всегда находят для себя отговорки или обвиняют других. Они ссылаются на невыгодные условия труда, говорят, что общество жестоко и их не поддерживает. Или говорят, что идут на поводу у своего желудка и не могут с ним справиться. Когда им выносят приговор, они всегда оправдываются, как, например, где-то убийца Хитман, который сказал: "Мне приказано было это сделать свыше". Другой убийца, получив приговор, заявил: "Какая польза от мальчишки, которого я убил? Вокруг есть миллион других". А ещё есть философ утверждающий, что убить старух из кучи денег, когда столько достойных людей голодает, неплохой поступок. Логика таких рассуждений кажется нам весьма натужной. Так оно и есть. Всё мировоззрение таких людей обусловлено общественно бесполезной целью, как и выбор этой цели обусловлен отсутствием мужества. Им всегда приходится оправдываться, тогда как полезная цель аргументации не требует. Ей не нужно искать оправдания. Ее не нужно защищать. Рассмотрим несколько реальных клинических случаев, иллюстрирующих трансформацию социальных установок и целей в антисоциальные. Наш первый случай – девочка, почти 14 лет, выросшая в честной семье. Ее отец – человек трудолюбивый, содержал семью, пока был в состоянии работать, но потом заболел. Мать была доброй и честной женщиной, которая все время уделяла детям, у них было в общей сложности шестеро. Первый ребёнок, очень талантливая девочка, умерла в возрасте 12 лет. Вторая девочка болела, но затем поправилась и нашла работу, которая помогала содержать семью. Затем родилась наша героиня. Она всегда отличалась крепким здоровьем. Её мать всё время была занята. Она ухаживала за двумя больными девочками и мужем, и у неё не хватало времени на третью дочку, которую мы будем называть Анна. В семье был ещё мальчик по младше. тоже очень умный, но больной. И в результате Анна оказалась меж двух очень любимых детей. Она была хорошим ребёнком, но чувствовала, что её любят меньше других. Она жаловалась, что на неё не обращают внимания, и она чувствует себя жертвой. В школе Анна, однако, показывала отличные результаты и была лучшей ученицей. Видя её успехи в учёбе, учитель порекомендовал ей продолжить образование И всего в 13 с половиной лет она пошла в старшие классы. Там уже был новый учитель, которому она не нравилась. Возможно, в самом начале она и не была хорошей ученицей, но из-за недостатка понимания становилось хуже. Она не была трудным ребёнком, пока её ценил старый учитель. Тогда у неё были хорошие результаты, и в классе её любили. Хотя индивидуальный психолог смог бы увидеть, что что-то не так. Лишь взглянув на её дружеские отношения, она всё время критиковала друзей и хотела ими командовать. Она хотела быть в центре внимания, чтобы её хвалили и никогда не критиковали. Цель Анны заключалась в том, чтобы её ценили, любили, чтобы о ней заботились. Оказалось, что она может это получить только в школе, не дома. Но в новой школе её так же не поняли и не оценили. Учительница её ругала, настаивала, что она не готовится к урокам, ставила плохие оценки. В конце концов девочка стала прогуливать, затем вообще пропустила несколько дней. Когда она вернулась, дела стали идти хуже некуда, и в результате учительница предложила исключить её из школы. Исключение из школы ничего не даёт. Это своеобразное признание со стороны школы и учителя, что они не могут решить проблему. Но если они не могут решить проблему, то следует позвать того, кто, быть может, в состоянии что-то сделать. Может, стоило поговорить с родителями, предпринять кое-какие шаги и попробовать поучиться в другой школе. Может, другой учитель лучше бы понял Анну. Но ее учительница рассуждала иначе. Ее ход мысли был такой. Если ребенок прогуливает занятия и отстает, его надо исключить. Такие мысли... проявление личного, частного интеллекта, а вовсе не здравого смысла. От чего ожидаешь от учителя, как не наличия здравого смысла? Можно догадаться, что произошло потом. Девушка потеряла последнюю опору в жизни, ей казалось, она всеми отвергнута. Из-за того, что её исключили из школы, дома она лишилась даже той капельки признательности, что была раньше. И поэтому она сбегала и из дома, и из школы. Она исчезала на несколько суток. И в конце концов выяснилось, что она закрутила роман с солдатом. Поступки этой девушки не сложно понять. Её цель состояла в том, чтобы её ценили, и до определённого момента она обучалась полезному, но затем она начала учиться бесполезному. Тот солдат вначале её ценил и любил. Однако позже она писала своей семье, что беременна и хочет отравиться. Сам факт, что она пишет родным, вполне соответствует её характеру. Она всё время сворачивает туда, где надеется, что её будут ценить, и будет продолжать, пока не вернётся домой. Она знает, что её мать в отчаянии, и ругать её никто не будет. Она чувствует, что семья будет только рада снова её обрести. В лечении такого рода случаев очень важно отождествление способность проявиться чувства и поставить себя на место другого человека. Вот мы наблюдаем личность, которая хочет, чтобы ее ценили и идет к этой своей единственной цели. Если бы кто-то поставил себя на ее место, он задал бы себе такой вопрос. Что бы сделал я? Пол и возраст необходимо учитывать всегда. Такого человека нужно стараться поощрить, но поощрить к деятельности полезной. Нужно попробовать подвести ее к тому, что она сама скажет, Наверное, мне следует сменить школу. Но я не глупая. Наверное, я недостаточно прилежно училась, наверное, была недостаточно наблюдательна, наверное, я излишне выпячивала своё я в школе и не поняла учителя. Если есть возможность хотя бы временно придать такому человеку мужество, то он будет пытаться учиться полезным вещам. Именно отсутствие мужества в связке с комплексом неполноценности губит человека. Поставим на место этой девушки другого человека. Например, мальчик в её возрасте мог стать преступником. Такое часто встречается. Если мальчик теряет мужество в школе, он скорее всего бросит её и станет членом какой-нибудь банды. Такое поведение легко понять. Когда мальчик теряет надежду и мужество, он будет опаздывать, подделывать подписи под освобождениями. Забывать делать уроки и искать место, где можно прогулять занятия. В таких местах он находит приятелей, которые уже прошли схожий путь. Вот и всё. Он в банде. Он теряет всякий интерес к школе и всё больше и больше развивает личное, частное понимание. Часто считают, что у человека с комплексом неполноценности нет никаких особых способностей. Есть такая точка зрения: одни люди одарены, другие нет. Такой взгляд сам по себе выражает комплекс неполноценности. Согласно индивидуальной психологии, любой может всего достичь. А когда мальчик или девочка отчаиваются следовать этому правилу и чувствуют, что не способны достичь своей цели, принося пользу в жизни, это как раз и является признаком комплекса неполноценности. А ещё люди верят в то, что человек наследует свои характерные особенности. Если бы это было верно, Если бы успех полностью зависел от врожденных способностей, тогда психолог ничего бы не смог сделать. Однако на самом деле успех зависит от мужества, а задача психолога в том, чтобы из чувства отчаяния выросло чувство надежды, которое соберет энергию для полезной работы. Иногда мы видим, как 16-летний подросток, которого исключают из школы, в отчаянии совершает самоубийство. Самоубийство — это своего рода месть, обвинение, брошенное в лицо обществу. Это подростковый способ самоутвердиться, использовав личный, субъективный разум, а не здравый смысл. В такой ситуации нужно лишь расположить к себе мальчика и придать ему мужество, чтобы он встал на нужный путь. Мы можем привести много примеров. Возьмем случай 11-летней девочки, которую не любили дома. Внимание доставалось другим детям, а она чувствовала себя ненужной. Она стала капризной, дразчливой и непослушной. Это довольно простой для анализа случай. Девочка чувствовала, что её не ценят. Сначала она пыталась бороться, но затем потеряла надежду. Однажды она начала воровать. Когда ребёнок ворует, индивидуальный психолог понимает, что это не совсем преступление. Ребёнок предпринимает действия, чтобы что-то восполнить. Невозможно восполнить, если не чувствуешь, что у тебя что-то отобрали. Воровство стало результатом отсутствия любви дома и возникшего у ребенка чувства безнадежности. Мы всегда замечаем, что дети начинают воровать, когда чувствуют себя обделенными. Такое чувство может не соответствовать действительности, хотя и является психологической причиной их поступков. Другой случай связан с восьмилетним мальчиком, незаконно рожденным некрасивым ребенком, который жил в приемной семье. Его приёмные родители плохо о нём заботились и не занимались его воспитанием. Иногда мать давала ему конфетку, и это было ярким событием в жизни ребёнка. Когда конфет не хватало, бедный мальчик ужасно страдал. Мать вышла замуж за мужчину в возрасте и родила от него девочку, которая и была его единственной радостью. Он постоянно её оболывал. Мальчик жил у этой пары лишь потому, что они не хотели платить деньги за его содержание где-то ещё. Приходя домой, старик приносил конфеты для малышки, а мальчику ничего не давал. В результате мальчик стал воровать конфеты. Он воровал, потому что чувствовал себя обделённым и хотел восполнить этот недостаток. Отец бил его за кражи, но ребёнка это не останавливало. Можно подумать, что мальчик проявил мужество, поскольку продолжал красть, несмотря на побои, но это не так. Он всегда надеялся, что кражу не обнаружат. Это пример нелюбимого ребёнка, который не знает, что такое сострад. Мы должны его расположить. Мы должны дать ему возможность жить как собрат. Когда он научится отождествлять себя с другим человеком и ставить себя на его место, он поймёт, что чувствует отчим, когда видит, что он ворует, и что чувствует маленькая девочка, когда видит, что её конфета пропала. И снова Мы видим, как отсутствие чувства принадлежности к обществу, понимания и мужества сливаются и формируют комплекс неполноценности. В данном случае комплекс неполноценности нелюбимого ребёнка